Глава двенадцатая. Помощь. Тряслись по лесной дороге мы недолго. Уж не знаю, как орки в темноте видели, куда сворачивать, но мы ни разу не остановились. С приходом темноты холодало. Поёжившись, я с помощью одного из верзил сошла на землю. «Госпожа Лекарка, проходите в дом!» Неожиданно ближайший орк махнул рукой, и темнота разошлась. Перед моими глазами появился большой высокий дом, В окнах которого горел магический свет. Алисия, мы приехали к богатым лесным оркам. У них темный артефакт, скрывающий суть. Интересно, с какой целью это сообщил мне Луи. Может я рот открыла от удивления? Или он хочет денег побольше стрясти с отца за помощь? Пройдя в большую комнату, первым делом заметила широкую массивную кровать на которой лежала позеленевшая женщина-орк и тихо постановала. «Светлая!» — прошелестел старческий голос. Присмотревшись, заметила у изголовья неподвижно сидящую сгорбленную старушку. «Спаси мою правнучку!» Чёрный платок наполовину скрывал сморщенное лицо. Мужчины за мной в комнату не пошли. Посмотрев на женщину, поняла, что не знаю, что делать. Погладила бедняжку по руке в надежде, что магия сама разберется, как оказать помощь, но она молчала. Что же ты медлишь, девочка? Не поможешь бедняжке, не уйдешь из леса живой! Тихо произнесла старушка и неожиданно схватила меня цепкими твердыми пальцами за руку. Я испуганно дернулась, но та хватку не ослабила. Ох! Прошелестела старушка и кулем упала к ногам. Все, мне конец. Неужели я не лекарь, а убийца? Мысли испуганными зайцами запрыгали в голове. Первым желанием было закричать и позвать на помощь, но неожиданно застонала роженица. Взяв себя в руки, попыталась поднять старушку. Она была тяжелая, словно камень. Поднатужившись у меня получилось донести ее до кровати и зачем-то положить рядом с роженицей. Разум отказывался давать пояснения. Милая, потерпи, сейчас все будет хорошо. «Воды! Принесите горячей воды!» — крикнула, приоткрыв дверь. «Я напугана, а значит, магия должна откликнуться. Радость или страх будет ее, но не всегда», — бормотала себе под нос, закрыв глаза и водя руками вдоль обессиленной женщины. «Просыпайся, в тебе нуждаются. Светлые всегда приходят на помощь. Я знаю, мне Луи говорил. Поэтому нас так мало осталось». Первые секунды ответом была темнота но вот я увидела в этой непроглядной темноте сероватый туман. Это было так странно, так как света не было, но я видела серый силуэт роженицы, затем проступил второй силуэт, это был туманный ребенок в животе, но он был не серый, а бледно-голубой. Вот в чем дело, вот почему он не хочет выходить. Малыш лежал поперек. «А давай поиграем?» Я обратилась к нему, протянув ладонь. В темноте моргнула, но вспыхнула тоненькая ниточка. Малыш повернул голову и протянул ладошку. Сейчас ничего не могло быть важнее, кроме как захватить желтым лучом малыша и, опутав вокруг груди, развернуть. Свет разгонял тьму. Стало заметно, как серый контур женщины тоже становится голубым. Малыш, словно поняв, что ему хотят помочь, замер, позволив ниточке опоясать себя. В какой-то момент он ухватился за мою магию и улыбнулся. Нет, может, мне это причудилось, но пусть лучше улыбается, чем грустит. Медленно развернула его головой вниз и потянула ниточку. Сквозь пелену услышала вскрик матери, а за ним плач малыша. Открыть глаза не получалось. Я продолжала сидеть, закрыв глаза и поглаживая пустой живот арчанки. Женщина полностью поменяла цвет, ни капельки серого. У меня получилось, все будет хорошо, распахнула глаза и вспомнила, что еще бабуля лежит на кровати. Ох, светлая, сильная магичка! бабушка бодро пеленала малыша, стоя рядом со мной. Но как! все что смогла это показать пальцем на пустующую часть ложа. В комнату принесли таз с водой, забежал счастливый отец. И не спрашивай девица. «Старенькая бабушка, век свой отжила, но ты не дала уйти. Годок-другой еще поживу». Она подмигнула мне и положила малыша на грудь матери. «Чувствую, что врет, бабулька». И тут же в голову пришла чужая мысль. «Много веков живу, но я не лекарь, я темный маг. Твоя магия нуждалась во встряске, вот я тебя и напугала. Не обижайся на старушку». Улыбнувшись, я начала оседать. Чьи-то крепкие руки подхватили меня. «Вы что наделали?» — сквозь пелену прорвался голос Луи. «Если она пострадала, я натравлю на вас охрану». «Луи, не кричи!» — приподнялась на локтях, пытаясь улыбнуться. «Никто ничего мне не делал. Просто я очень устала в дороге, а потом помогая малышу. Виновата только я, не рассчитала свои силы». «Жива, жива наша девочка!» — гном кинулся ко мне, его руки и губы тряслись. «Не плачь, мы помогли малышу! Он появился на свет!» — погладила Луи по щеке. «Оставайтесь в нашем доме на ночь!» — пробормотал глава дома. «Это будет моей благодарностью за жену и сына. Этой ночью вас не найдет ни один вестник. Я потрачу кристалл защиты и усилю полок». А на заре вас выведут из леса поближе к тракту, что ведет в две стороны. Птицы так далеко не летают, и я не спрашиваю, куда вы направляетесь. Но если на перекрестке свернете на правую дорогу, то попадете в столицу империи, а на левую к границе светлого государства. Да, отдохнуть не помешает. Луи погладил меня по руке и поднялся. Мы благодарим за гостеприимство и остаемся. Через час уставший народ сладко спал, а через усиленный барьер пыталась проникнуть маленькая птичка-вестник в поисках молодой девушки. Раздался тихий пшик, сработал полог защиты, что поставил орк. Птички не стало. утро ждали тяжелая дорога и приключения.